Узлы эти навязывались на основной плетеный шнур, обычно использовался гонцами для передачи сообщений и было скорее средством мнемотехники для удобства запоминания, нежели настоящей письменностью. Он пришел к этому убеждению после того, как обнаружил в музее Лопаса старинный пергамент, испещренный иерографическими знаками. Попытавшись проникнуть в смысл этих символов, Чудей предположил, что первая строка читается слева направо, вторая справа налево, третья опять слева направо и так далее. Примечание. Видимо, это было так называемое эротическое письмо, в котором знаки следуют сплошной змейкой, извивающейся то влево, то вправо. Известны памятники эротической письменности, написанные шумерским, аккадским, финикийским и раннегреческим критским письмом. Чуди высказал также предположение, что этот текст восходит ко времени, когда главным объектом почитания служило Солнце. Других сведений ему, как и всем прочим исследователям, после него найти не удалось. Поиски происхождения загадочного пергамента привели Чуди к берегам озера Титикака. Подобные тексты были давно знакомы духовным лицам из миссионерской церкви прибрежной деревушке Копа-Кабана. Артур Познанский, который в первой половине XX века впервые приступил к широкомасштабным археологическим раскопкам в окрестностях Тиагуанака и занимая посты президента археологического общества Боливии, и директора Боливийских институтов антропологии, этнографии и ранней истории, всю свою жизнь посвятил главной цели – разгадке тайны этих руин. Он обнаружил подобные же письмена, высеченные в камне на обоих священных островах на озере Титикака. Он же заметил... Их поразительное сходство с надписями на монолитах острова Пасхи в Тихом океане. Напоминали они ней древние письмена, найденные в долине Инда, Индия, над прочтением которых упорно и тщетно бьются ученые. Пергамент найденный чуди и сегодня можно увидеть в музее Лапаса. Есть сведения, что он был случайно найден в одном из реставрированных используемых в качестве музея зданий колониальной эпохи Каса-Мурильо в каллехайен Можно ли этот уникальный документ, испещренный загадочными знаками, считать доказательством того, что в древнем Перу существовала письменность? Если когда-нибудь в будущем удастся расшифровать и прочесть письменность долины Инда, Мы, возможно, получим ответ на этот вопрос. А пока ученые ломают голову над тем, как могло случиться, что письменность из долины Инда нашла дорогу к берегам озера Титикака. Наска и Ветхий Завет. Томас Альфред Фасс. Загадочные полосы на плато Наска в Перу с момента своего официального открытия в 1941 году американцам по имени Пол Косок породили бесчисленное множество теорий относительно их происхождения и назначения. В качестве возможных вариантов назывались и колоссальный астрономический календарь, и гигантская измерительная линейка, с помощью которой предположительно измеряли полотнища материи, и грандиозная спортплощадка и комплекс для исправительной трудовой терапии.